Издательство «Эксмо». «Нечестная игра. На что ты готов пойти ради успеха своего ребенка? Брюс Холсингер Об авторе Брюс Холсингер получил диплом бакалавра музыки в Университете штата Мичиган и степень доктора философии по сравнительному литературоведению в Колумбийском университете. Свою карьеру он начал в университете штата Колорадо в городе Болдер, который стал прообразом города Кристал в романе «Школа для одаренных». Сейчас он преподает в университете штата Вирджиния, города Шарлоттсвилл, где ему было присвоено звание профессора английского языка Школы английской литературы имени Линдена Кента. Холсингер — Также является редактором журнала «New Literary History». Холсингер автор многочисленных литературоведческих книг. Занимал призовые места на конкурсах и выигрывал гранты от Ассоциации по изучению современного языка, Американского музыковедческого общества, Американского совета научных обществ, Национального фонда гуманитарных наук и так далее. Холсингер написал два исторических романа, опубликованы издательствами Уильям Морроу США и Харпер Коллинс Великобритания. Книга для сожжения 2014 год заслужила титул Выбор редакции по версии газеты New York Times и была удостоена приза Джона Херта Фишера в специализированном журнале для издательств Publishers Weekly. Рецензия на этот роман была опубликована в категории «Избранных книг». Роман «Как изобрели огонь» 2015 года стал книгой месяца в интернет-магазине Amazon и попал в категорию «Избранных книг» по версии Publishers Weekly и специализированного журнала для библиотекарей Library Journal. Эссе и рецензии Холсингера публикуются в крупных газетах «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», Nation, старейшем еженедельном журнале в Америке, «Нью-Йорк Ревью оф Букс» — авторитетном литературном журнале обозрений, в электронном журнале «Слейт» и во многих других периодических изданиях. Писатель неоднократно участвовал в радиопередачах по National Public Radio, в том числе давал интервью в рейтинговых программах насколько нам известно, и здесь, и сейчас. Среди прочих наград Холсингер выиграл грант от фонда Гугенхайма. Иметь одаренного ребенка кажется настолько соблазнительным, что некоторые родители готовы почти на любые жертвы, лишь бы доказать, что их детище особенное. Шейла Мур и Рун Фрост «Книга о мальчиках». Вопрос 15. Девочка 11 лет склонилась над брошюркой с тестовым заданием. В комнате царит молчание. В левой руке у девочки карандаш, а на столе перед ней лист, на котором надо заштриховать кружки с правильными ответами. Лист усеян серыми точками. Эти точки созвездия, по которым можно прочесть, что она знает и чего не знает, что ей по силам, что нет. Локти девочки лежат по бокам от раскрытой брошюры, обрамляют работу, обозначают ее границы. Школьница принимается за следующий кружок, но только лишь карандаш начинает мягко шуршать по бумаге, как рука замирает. Девочка хмурится, вчитываясь в задание, потому что здесь не может быть ответ «С». Или «может». Она смотрит вверх на часы на стене, улавливает их мягкий пульс, осталось две минуты. Очередной резкий укол боли в животе. Девочка стирает штриховку и читает вопрос заново. 15. На рисунке ниже изображены четыре окошка. Фигуры в двух верхних окошках расставлены согласно определенной закономерности. Окошко во втором ряду пустое. Какую из четырех фигур справа нужно подставить в нижнее левое окошко, чтобы выполнялась закономерность, представленная в верхних окошках. Девочка смотрит на нижнее левое окошко. Страница кишит разноцветными фигурами. Квадрат, круг, трапеция, конус, ромб. Синий, красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Девочка накручивает прядь волос на палец и тянет до тех пор, пока на коже головы не разгорается маленький очажок боли. Она представляет игровой автомат с механической рукой. Будто бы такая механическая рука залезает к ней в череп и вытаскивает правильный ответ из желейной мешанины в мозгу. Школьница зажимает нижнюю губу зубами, соленый вкус крови. Зубы сдавливают мягкий валик плоти. Сильно. Сильнее до боли. Но ответ не приходит. Ее сосед по парте решает этот же тест. У мальчика черные волосы, а кожа даже бледнее, чем у нее. Он постоянно вытирает потную ладонь о штаны цвета хаки. Так что ткань над правым коленом даже потемнела от влаги. Это очень раздражает и ужасно отвлекает. Девочка снова смотрит на часы. Одна минута. Что-то гаденькое и дрожащее у нее в душе так и подначивает заглянуть в ответы соседа. Но за все время экзамена наблюдатель даже не моргнула ни разу. Наблюдателя зовут Мисс Старк. Перед тестом она предупредила детей, что их ждет за попытку списать. Велела каждому смотреть в свою работу. Поэтому девочка решает не подглядывать в чужой листок. Игнорируя огромные совиные очки Мисс Старк, она смотрит на дальнюю часть столовой, которая отделена от фойе по серебренным стеклом. На некоторых стеклопанелях висят плакаты. Уголок одного из них отклеился и теперь криво свисает. Даже без плакатов сквозь стекло ничего не должно быть видно. И действительно, не видно почти ничего. Можно уловить только бледные покачивающиеся силуэты родителей. Они пытаются не нарушать тишину, но девочка все равно слышит, как родители бормочут, шипят, дышат. Кажется, будто за стеклом призраки. Один из призраков — ее мама. Взгляд девочки блуждает по стеклу. Она замечает прямоугольники и квадраты окон. А особенно ее внимание привлекает фигура, которую образует верх отклеившегося плаката и стальная рама над ним. Квадрат, прямоугольник, трапеция. Правильный ответ — «Д». Ответ настигает девочку внезапно, как ружейный выстрел, так что она едва не произносит его вслух. Школьница смотрит на вопрос 15 и видит, какая последовательность должна быть в нижнем левом окошке. С вариантом Д получится та же закономерность, что и в двух верхних окошках. Плечи девочки расслабляются. Сладкий запах ее собственного пота щекочет ноздри. Она начинает заштриховывать нужный кружок. Но желтый карандаш выскальзывает из влажных пальцев, катится по парте и исчезает за ее краем. Через мгновение девочка слышит, как карандаш брякает и скачет по полу. Схватившись правой рукой за обрезиненный край парты, школьница наклоняется, чтобы поднять карандаш. Для этого приходится привстать со стула и сделать полшага вперед. Девочка ухватывает ластик самыми кончиками пальцев и тащит к себе. Секундная стрелка успела тикнуть лишь пару раз. Но когда девочка распрямляется над партой, мисс Старк уже шагает вдоль ряда и хлопает в ладоши. «Карандаши отложили, закрыли листочки», — выкрикивает мисс Старк, перекрывая пронзительное дребезжание. Взгляд наблюдателя сквозь огромные очки обводит комнату, как свет маяка на побережье. Девочка косится на свой листок с ответами на мисс Старк. Снова на листок с ответами. Ее рука скользит по поверхности стола, и кончик карандаша почти касается незакрашенного кружочка с ответом на вопрос 15. «Эмма Зеллар, положи карандаш немедленно». Рука девочки замирает в миллиметрах от правильного ответа «Д». Звонок умолкает. Девочка смотрит на пустой кружок, пытаясь силой мысли заставить карандаш заштриховать его. «Сейчас же!» Голоса в фойе гомонят все громче. Кто-то смеется, родители знают, экзамен окончен. Девочка следит за тем, как ее пальцы, будто ставшие чужими, аккуратно кладут карандаш возле листка с ответами. Кружок зияет пустотой. Мисс Тарк проходит по рядам, подхватывает ее листок и уносит прочь.